Глава 50. Грейсон. Мы паркуемся через дорогу от непримечательного итальянского ресторанчика Марка под названием Урика. Буква И на вывеске едва держится, а зеленые козырьки над окнами стали блекло-коричневыми. Келлер глушит двигатель, а Энсон наблюдает за происходящим в ресторане через камеру видеонаблюдения в режиме реального времени. Мои пальцы чешутся от желания схватить фалькона за шею, и я начинаю терять терпение. «Не могу дождаться, когда убью этого ублюдка», с ненавистью в голосе произносит Лука, не сводя глаз с дверей ресторана. «Я тоже. Но помни, что прежде чем он умрет, нам нужно выяснить, где Мэдди». Лука находится на грани потери контроля, а я цепляюсь за последнюю надежду. В обмен на Мэдди я готов даже отказаться от убийства Фрэнки и Марка. Наконец, экран телефона, который лежит на коленях у Луки, загорается. Фрэнки только что зашел через черный вход. Нам пора идти. Лука одаривает меня улыбкой, а затем выходит из машины и захлопывает за собой дверцу. Я облегченно вздыхаю. Вот оно. Чтобы получить желаемое, мне нужно лишь сохранять спокойствие. Келлер, сидя за рулем, поворачивается ко мне, и я замечаю, как крепко он сжимает руль. «Грейсон, береги его. Он сейчас на пределе. Я буду следить за ситуацией на канале Анса». «Наши ребята окружили здание и ждут моих указаний». Всего за несколько недель численность группировки Луки увеличилась вдвое, и мы сражаемся изо всех сил. «Сделаю все возможное», — киваю, ей и следую за Лукой, который уже спешит через дорогу к ресторану». «Черт возьми, последнее, что мне нужно, — это чтобы он ворвался туда и пристрелил их обоих, прежде чем у нас появится шанс получить ответы». «Лука, мать твою, подожди», — шепчу я, ускоряя шаг. Подбежав к нему, я хватаю его за плечо, не дав открыть дверь. Только не облажайся, Лука. Мы делаем это для Мэйди, помни об этом. Я пойду первым, говорит Лука, но я опережаю его, хватая за металлическую ручку потрепанной красной двери. Она скрипит, открываясь, и направив пистолет прямо перед собой, я делаю шаг вперед. В центре ресторана за столиком уже сидят Марка и Фрэнки. Держа на прицеле Фрэнки, который расслабленно улыбается, мне положив обе руки на стол перед собой, я подхожу ближе. «Добро пожаловать! Проходите, присаживайтесь!» Он указывает на два свободных стула напротив себя. Марк бросает на меня сердитый взгляд, но не может ничего сделать, потому что его руки связаны за спинкой стула. Молча он смотрит на Фрэнки. «Я так не думаю». «Как насчет того, чтобы я просто тебя пристрелил?» выкрикивает Лука, пролетая мимо, и представляет пистолет к виску своего бывшего подчиненного. Фрэнки смеется и смотрит на меня. «Чертов Лука!» «Я бы не стал этого делать, если ты хочешь снова увидеть свою драгоценную Мэйди». Сердце бьется все быстрее, и требуется вся моя выдержка, чтобы не всадить пулю в лоб этого придурка. «Где она, черт возьми?» кричу я. Какое веселье рассказать об этом сразу. Проходите и присаживайтесь. Повторяет он, указывая на идеально накрытый стол. Я вопросительно смотрю на Луку, а затем киваю ему в сторону свободного стола и, выдвинув свой, занимаю место напротив Френки. Если учитывать, что он находится в одном помещении с двумя соперничающими боссами мафии и разъяренным монстром, чью девушку он похитил, его спокойствие просто поражает. Френки, просто пристрели этого мудака. Выпаливает Марка и получает от него сердитый взгляд. Лука же, убрав пистолет от виска Френки, направляет его прямо на Марка. «Если кто-то и убьет моего брата, то это буду я», внезапно заявляет Френки и у Луки отвисает челюсть. Френки, засунув руки под пиджак своего темно-синего костюма, извлекает пистолет. Он подносит его к лицу Марка и, не дрогнув, нажимает на курок. Вот черт. Марка падает на пол, заливая кровью белую скатерть. В руках Френки все еще дымится пистолет, когда Лука нападает на него. «Ты ублюдок!» — кричит он, после чего наносит парню удар в челюсть. И надо признать, чертовски хороший удар. Френки потирает челюсть и с удивлением смотрит на Луку. «Ты отлично поставил ему удар», — говорит он, глядя на меня. «Возможно, мне тоже стоит взять у тебя несколько уроков. Обойдешься». «Пожалуйста, Лука, просто сядь, и я все объясню». Лука с неохотой выдвигает стул, стоящий рядом со мной, раздраженно фыркает и садится, закуривая сигарету. «Говори», — разрешает он, все еще сжимая пистолет в свободной руке. «Пожалуй, я начну с того, что официально представлюсь», — говорит Фрэнки, прикладывая руку к груди. «Меня зовут Фрэнки Фалькона, а этот человек…» Он кивает на безжизненное тело Марка, лежащее рядом с нами. «Мой старший брат». «И что дальше?» — спрашивает Лука, выпуская облако дыма. Мы уже предполагали, что Фрэнки связан с Фалькона. Но то, что Марко был его родным братом, стало для нас неожиданностью. Я крепче сжимаю пистолет. Если бы не Мэдди, он бы тоже был уже мертв. Ведь зверь внутри меня рвется наружу. Ты гребаный лживый придурок. Лука резко поднимается, но я хватаю его за руку и тяну назад, так что он снова оказывается на сиденье. Разве можно так говорить с новым главой семьи Фалькона? Фрэнки приподнимает бровь, словно гордясь собой, и в этот момент я чувствую, как закипает моя кровь. «У меня есть предложение о примирении», — с улыбкой говорит Фрэнки, расстегивая пиджак и доставая телефон. «Как насчет того, чтобы начать все сначала для обеих наших организаций, Лука? Я верю, что мы сможем работать вместе и управлять этим городом. Почему ты решил, что нужен мне? Я, черт возьми, не могу тебе доверять. День ото дня ты теряешь контроль». Поверь мне, половина твоих людей — это настоящие змеи. Как, по-твоему, мне удалось это провернуть, оставаясь незамеченным для вас обоих? Мой план заключался в том, чтобы взять под контроль свою семью, а затем уничтожить вашу организацию. Но за последние несколько месяцев я прикипел к вам обоим. И, кроме того, решил похитить Мэдди, с трудом произношу я. Я сделал это, чтобы защитить вас обоих. Возможно, сейчас ты этого не понимаешь, но скоро увидишь все в другом свете. Я хотел убедиться, что она будет в безопасности, и о ней позаботятся. Прости, что мне пришлось использовать вас для достижения своих целей. Мне было нужно, чтобы ты разозлился настолько, что уничтожил бы большинство Фалькона. Я не мог рисковать и позволить Мэдди встать у меня на пути. Особенно после того, как увидел, в каком состоянии она была в больнице. Он смотрит мне прямо в глаза и бросает пистолет на стол. Клянусь ей, никогда не причинил бы ей вреда хотя она была довольно упряма и не облегчала мне задачу. «Где она, черт возьми?» Кричу я, вскакивая со своего места и силой ударяя кулаками по столу. Она в безопасности. И как только мы придем к соглашению, ее отпустят. Сядь. Я с трудом сдерживаю желание убить его и сжимаю кулаки. Фрэнки же расслабляется, откидывается на спинку стула и переплетает пальцы. «Я хочу, чтобы наши организации объединились, Лука». «Моя цель — превратить этот город в нашу империю и расширить ее границы». «Освободи Мэдди, мы сможем поговорить», — невозмутимо предлагает Лука. «Я не отпущу ее, пока мы не договоримся», — закатывает глаза Фрэнки. «Я не дурак и понимаю, что как только она освободится, один из вас, вероятно, попытается меня убить. Мэдди уже предупредила меня о том, что моя смерть неизбежна». «Черт возьми, тут он прав. Лука смотрит на меня, а я думаю, что если Фрэнки говорит правду, Ты эти двое действительно могли бы править городом. У них достаточно ума и власти, чтобы осуществить это. В последние несколько месяцев Фрэнки доказал, что может быть очень полезным. Но можем ли мы доверять ему? Конечно, нет. Ведь он только что выстрелил в голову собственному брату. Мы обсудим сделку наедине. Грейсону нужно увидеть Мэдди. Как только ее освободят, здесь останемся только мы с тобой. Мне любопытно, что ты скажешь, но не забывай, что я здесь главный. Поэтому я предлагаю тебе начать исправлять свои ошибки, и тогда, возможно. Мы снова подумаем о том, чтобы начать тебе доверять. Произносит Лука, сверля его взглядом, и Фрэнки посмеиваясь, кивает. «Грейсон, возьми оба наших пистолета». Приказывает Лука, кладя свой на стол рядом с пистолетом Фрэнки. Я засовываю один из них за пояс, а другой направляю на Фрэнки, и тот сразу же поднимает руки. «Отпусти, Мэдди, черт возьми». «Разрешишь?» Спрашивает он, указывая на свой телефон, также лежащий на столе и, взяв его в руки, подносит трубку к уху. Динамик, рычуя и Фрэнки включает громкую связь. После двух гудков трубке раздается голос с итальянским акцентом. «Босс?» «Она может идти, Тео», — приказывает Фрэнки и заканчивает разговор. «Мое сердце начинает биться чаще, когда я представляю, что мы Мидди свободно. Я прерывисто выдыхаю, пытаясь сдержать эмоции». Грейсон. «Иди и забери свою женщину. Дальше. Я здесь справлюсь сам». С натянутой улыбкой говорит Лука. «Опуская пистолет дрожащей рукой, я не могу сдержать облегченного выдоха. Я очень близок к тому, чтобы вернуть ее».